«А кто он такой?» — спросил Пиппин. «Вы что-нибудь знаете о нем?» «Сурман маг, мудрец», — ответил Фангорн. «Больше, пожалуй, не скажешь. Я не знаю истории магов. Они появились после того, как из-за моря пришли большие корабли. Вот только не знаю, пришли маги с ними или нет. Сурман считался среди них самым следующим. Некоторое время назад, очень долгое время на вас счет». Он бродил по земле и вмешивался в дела людей и эльфов, а потом осел в Ангреносте, или в Изенгарде, как его называют люди из Рохана. Он начинал незаметно, но слава его быстро росла. Говорят, он был избран главой Белого Совета, но добра это не принесло. Я теперь думаю, что Сурман уже тогда обратился к Озлу. Но как бы там ни было, своим соседям он беспокойства не причинял.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 Он сошелся с дурным народом орками. Брм-хум. Хуже того, он сделал с ними что-то опасное. Эти из Изангарда больше похожи на плохих людей. Обычно все злое, пришедшее с великой тьмой, не выносит солнца, а вот орки сурмана как-то претерпелись. Интересно, что он такое сделал? Может быть, они разрушенные люди? Или он скрестил орков и людей? Это было бы...